Глава двадцать третья Отключилась, свернувшись калачиком на чужой постели, и очнулась сразу, как услышала шаги, гулкие, резонирующие о стены коридора. Механические часы пробили шесть утра. Получается, спала от силы минут сорок. Ключ провернулся, сердце застыло в груди, а когда дверь распахнулась, сжалась от разочарования, потому что за ней находился вовсе не министр с новостями о брате. Жена Драгонова стояла в том же красивом платье, в котором я видела ее накануне, только и несколько потрепанным. Смотрела на меня красными воспаленными глазами, судя по ее виду, кутила всю ночь напролет. — О, новая зверушка моего мужа! — ухмыляется, рассматривая меня, покачивая в руках бутылку с каким-то алкоголем. Весь лоск, который так и лучился из нее недавно, куда-то пропал поднимаюсь, ощущая, как шатает от усталости. Могла бы огрызнуться, ответить что-то колючее, но посчитала себя не в своем праве. Она законная жена, а кто я? Красная шапочка, решившая играть с волком. И сейчас, когда алкоголь выветрился из крови, ощутила стыд за собственное поведение, пускай даже под действием веществ. «Я его помощница!» Произношу потрескавшимися губами, пробуя проскользнуть мимо нее в коридор, но Анжела не дает, преграждает мне путь, упираясь рукой в проем. «Смешная зверушка!» — наклоняет голову, улыбаясь и смотря совершенно пустыми глазами. «Ты не тянешь на помощницу министра! Он уже трахал тебя? Запер в своей спальне, оставив на десерт? Дайте пройти!» Она отходит, шатаясь, теряя ко мне всякий интерес. Мне надо бежать отсюда, но я почему-то наблюдаю, как она заваливается на кровать министра, бросая рядом бутылку с прозрачной жидкостью. Пятно расползается по паркету. Какая же странная у них жизнь. Любит ли ее министр? Постаралась выбросить эти мысли из головы. Сейчас не время заниматься разбитым сердцем. Отыскала в шкафу женскую спортивную обувь. Не по размеру, слишком велика. Но лучше, чем ковылять в неудобных туфлях. Добралась до ворот, понимая, что угодила в просаг. Отсюда можно выбраться только, если мне позволят пройти. Судя по физиономиям охраны, они даже не сильно удивлены моему визиту. «Александр Владимирович не велел вас выпускать. Возвращайтесь в дом!» Прокуренным голосом поставил в известность мужчина в черной форме. От безнадежности хотелось реветь, но слезами делу не помочь. Я с надеждой посмотрела за его плечо, туда, где свобода. Идея пришла за секунду, возможно, не самая умная, но мне уже нечего терять. Рванула со всех ног, задевая уставшего после ночной смены охранника. Он дернулся за мной. Потянулся, пытаясь зацепить меня за пижаму, но не успел. Я неслась на всех парах, не разбирая дороги, видели что как мелькает зелень. Показалось, что позади меня рычит двигатель автомобиля. Или это шум в ушах от сильного ветра? Ничего не понимаю, не соображаю виде перед собой смутную цель добраться до дома. Хотя понятия не имею, как уехать отсюда без гроша в кармане. Может, это была дурная идея? Может, следовало бы подождать Александра? Но, вопреки сомнениям, я все равно бегу. Сердце громыхает в груди, надрываясь. В венах страх и адреналин. И желание лишь одно — увидеть брата. Откуда-то появился тонированный джип. Я почему-то решила, что это Александра возвращается домой» и машина действительно остановилась рядом. И лишь когда меня затолкали внутрь, вдруг дошло, что я совершила очередную ошибку. На меня смотрел уже знакомый мужчина. Кажется, Драгонов называл его Вадимом. Мышка угодила в ловушку. Обманчиво, мягко улыбаясь, констатирует. Пытаюсь понять, что происходит, и с какой стати я понадобилась другу министра. А другу ли? Вдруг соображаю, что я вообще не понимаю, какое значение имеют все эти фигуры на шахматной доске. Кто здесь ферзь, а кто пешка? Впрочем, кто пешка, очевидно. Я. А вам-то что от меня нужно? Еще слыша биение сердца в ушах, откидываясь назад, ощущая спиной неровную поверхность двери. От тебя? Переспрашивает, имитируя глухоту. Ничего, ты ведь никто. Мне нужен Александр. Если хочешь жить, то в твоих интересах мне помочь. Наклоняется ближе, упираясь локтями в колени, будто в намерении изучить меня поближе. Чую, что меня вновь толкают на предательство. Даже любопытно стало, чем всем так не угодил драгонов, где успел нажить врагов в таком количестве. Я ничего не знаю, он не воспринимает меня всерьез и знает, что мне нельзя доверять. Пытаюсь донести очевидную мысль. «Вы же сами понимаете, я никто!» «Тогда, если хочешь жить, и тебе дорога твоя родня, стань для него кем-то. С такой мордочкой это не должно быть сложно!» Моргаю, с трудом разбирая слова этого человека. «Сегодня твой брат и мать живы, но кто знает, что будет завтра. И поверь, не стоит искать защиты у Драгонова, он просто избавится от тебя, как от обузы!» «Так это вы были у меня дома!» Сглатываю сухим горлом. «Много вопросов задаешь, а ведь я могу выволочь тебя из машины и закопать под сосенкой никто и не найдет». Что-то мне подсказывало, что этот человек не шутит. В груди разлился холодный липкий страх и жуткая брезгливость от того, чем мне предлагают заняться, и безвыходность моего положения. «Я поняла. Хорошо. Я согласна» пощадит ли меня министр, когда узнает правду? Но из вариантов умереть сейчас или умереть потом, второе мне показался предпочтительнее.